Глава тринадцатая. Костер. «Алиса!» — закричал я, не веря своим глазам. «Что ты наделала?» Она подняла на меня глаза, в них блестели слезы. Ключ все еще торчал в замке. Я со злостью вытащил его и сунул в брючный карман, поглубже в железные опилки. «Вставай!» От злости я едва мог говорить. «Нужно убираться отсюда!» Я потянул ей руку, но она не взяла ее. Вместо этого прижала к телу свою собственную, окровавленную руку и уставилась на нее, вздрагивая от боли. «Что у тебя с рукой?» — спросил я. «Ничего особенного. Скоро все будет в порядке. Теперь все будет в порядке». «Нет, Алиса, это не так». «Теперь из-за тебя все графство в опасности!» Я мягко потянул ее за здоровую руку и повел по туннелю. Когда мы дошли до реки, девочка вырвала у меня руку, но я как-то не придал этому значения. Быстро перешел реку и, только оглянувшись уже на другой стороне, увидел, что Алиса замерла на месте, глядя на воду. «Давай!» — крикнул я. «Быстрее!» «Не могу, Том!» мне не перейти реку». Я поставил свечу и вернулся к девочке. Она отшатнулась, но я обхватил ее руками. Если бы она стала вырываться, я бы с ней не справился, но едва мои руки коснулись ее, Алиса обмякла и привалилась ко мне. Не теряя времени, я подогнул колени и взвалил ее на плечо. Именно так ведьмак всегда носил ведьм. Видите ли, теперь уж точно никаких сомнений, Не осталось. Если Алиса не в состоянии пересечь бегущую воду, значит она стала тем, кем, как всегда опасался ведьмак, могла стать. Сделка с лихом заставила ее пересечь грань и перейти на сторону тьмы. Умом я понимал, что нужно бросить Алису здесь. Я знал, что Ведьмак именно так и поступил бы. Но я не мог. Понимал, что иду против него, но все равно не мог. Ведь это была та самая Алиса, вместе с которой нам так много пришлось пережить. Она оказалась легкой, и все же переходить реку с грузом на плечах было трудновато. Я пошатывался, стараясь удержать равновесие на скользких камнях. И хуже того, я едва начал пересекать реку, Алиса завопила, точно ее режут. Когда мы в конце концов оказались на другом берегу, Я поставил ее на землю и взял свечу. «Пошли!» Но девочка только дрожала и не двигалась с места. Пришлось взять ее за руку и тащить за собой до самых ступенек в подпол. Там я поставил свечу и сел на край старого половика. Алиса же осталась стоять, обняв себя за плечи и прислонившись к стене. Никто из нас не произносил ни слова. О чем было говорить? К тому же я был занят, надо было поразмыслить. Я проспал долго. Выглянув в дверь, я увидел, что солнце уже садится. Еще полчаса, и пора в путь. Мне отчаянно хотелось помочь Ведьмаку, однако я понимал, что бессилен. Больно было даже думать о том, что его ожидало, но что я мог сделать против нескольких десятков вооруженных людей а просто так стоять и смотреть, как его сжигают на костре... Нет, это было выше моих сил. Нужно вернуться домой и поговорить с мамой. Она подскажет, что мне делать дальше. Может, моя жизнь в качестве ученика-ведьмака окончена. А может, мама скажет, что я должен пойти на север и найти себе нового наставника. Трудно предугадать, что она посоветует. Поняв который примерно час... Я размотал с себя серебряную цепь и положил ее в мешок ведьмака, где уже лежал его плащ. Мой отец всегда говорит, «Мотовство до да добра не доводит». Поэтому я вытряхнул из карманов сколько сумел соль и опилки и пересыпал их в специальное отделение в мешке. «Пошли», — сказал я Алисе. Так, с плащом, мешком и посохом в руке... Я поднялся по ступенькам и с помощью второго ключа отпер заднюю дверь. Когда мы вошли во двор, я снова запер ее за собой. «Прощай, Алиса». «Что? Разве ты не пойдешь со мной, Том?» Требовательно спросила она. «Куда это?» «Туда, где их будут сжигать, конечно, чтобы найти квизитора. Он получит сполна все, что заслужил за то, что сотворил с моей бедной старой тетей и Мэгги». «И как же ты собираешься сделать это?» «Видишь ли, я дала лиху свою кровь!» Алиса широко распахнула глаза. Просунула пальцы сквозь решетку, и он высасывал кровь из-под ногтей. «Сами девушки, может, ему и не нравятся, но их кровь — совсем другое дело. Он высосал сколько хотел, значит, наше соглашение вступило в силу, и теперь он должен сделать то, что я скажу». «Должен выполнить мою волю!» Ногти левой руки Алисы почернели от запекшейся крови. Почувствовав тошноту, я отвернулся от перворота и вышел в проулок. «Куда ты, Том? Не бросай меня сейчас!» — крикнула Алиса. «Я возвращаюсь домой. Хочу поговорить с мамой!» Даже не обернувшись, ответил я. «Ну и иди к своей мамочке!» «Ты просто маменькин сынок, и всегда таким будешь!» Не успел я сделать и дюжины шагов, как она бросилась в догонку. «Не уходи, Том, пожалуйста, не уходи!» Я продолжал шагать, по-прежнему не оглядываясь. Когда Алиса снова меня окликнула, чувствовалось, что она по-настоящему разозлилась, однако еще явственнее в ее голосе слышалось отчаяние. Ты не можешь вот так взять и бросить меня том. Я тебе не позволю. Ты мой. Ты принадлежишь мне. Когда она подбежала ко мне, я развернулся лицом к ней. Нет, Алиса, я не принадлежу тебе. Я принадлежу свету, а ты принадлежишь тьме. Она выбросила вперед руку и вцепилась мне в левое предплечье. Очень сильно. Я чувствовал, как ногти впиваются в тело. Я вздрогнул от боли, но взгляда не отвел. «Ты не понимаешь, что натворила!» «Ох, Том, очень даже хорошо понимаю. Я точно знала, что делала. И когда-нибудь ты поблагодаришь меня за это. Ты так переживаешь из-за своего драгоценного лиха, но, поверь мне, квизитор гораздо хуже». С этими словами Алиса отпустила мою руку. «Я сделала то, что сделала ради всех нас, ради тебя, ради меня и даже ради старика Грегори!» «Лихо убьет его. Это первое, что он сделает, оказавшись на свободе!» «Ты ошибаешься, Том. Это не лихо желает смерти старику Грегори, а Квизитор. Теперь у Грегори одна надежда уцелеть. Лихо. И все благодаря мне!» Я стоял, не зная, что сказать. «Послушай, Том, идем со мной, и сам все увидишь». Я покачал головой. «Ну, пойдешь ты со мной или нет, я все равно это сделаю», продолжала Алиса. «Что сделаешь?» «Спасу пленников Квизитора, всех! И покажу ему, что это такое, когда тебя сжигают заживо!» Я сурово посмотрел на Алису, но она не дрогнула. В ее глазах полыхал гнев, и мне показалось, что сейчас она выдержала бы даже взгляд ведьмака, на что обычно была не способна. Алиса и вправду намеревала сделать все, о чем говорила. Наверное, Лиха действительно станет повиноваться ей. В конце концов, они ведь заключили соглашение. «Если существует хоть крошечный шанс спасти ведьмака, нужно идти туда, и помочь ему оказаться в безопасности. То, что приходится полагаться на помощь такого порождения зла, как Лиха, мне совсем не нравилось. Но разве у меня был выбор? Алиса свернула в сторону холма с маяком, и я медленно побрел следом. Улицы были пустынны, и шли мы быстро. — Мне, наверное, лучше избавиться от этого посоха, — сказал я Алисе. — Он может нас выдать. Она кивнула в сторону полуразрушенного сарая. «Спрячь позади него! Подберем на обратном пути!» На западе догорал закат. Алая зарева отражалась в реке, змеящейся меж холмов. Мой взгляд неудержимо притягивал холм с маяком. Нижняя часть его склонов заросла деревьями, из которых уже начали облетать листья. Но у вершины росли лишь трава и кустарник. Оставив последние дома позади, мы влились в поток людей, пересекающих реку по узкому каменному мосту. Люди брели медленно, словно с трудом преодолевая сопротивление пропитанного влагой воздуха. Берега затянул туман, но он остался внизу, когда мы, оскальзываясь на мокрых гниющих листьях, стали взбираться по склону холма. Наверху уже собралась большая толпа и люди пребывали с каждой минутой. Там были сложены три огромные кучи хвороста, самая большая — в середине. Из этих погребальных костров торчали толстые деревянные столбы, к которым должны были привязать жертв. Городские огни остались далеко внизу, и здесь было заметно холоднее. Освещение создавали факелы на верхушках высоких тонких деревянных шестов, медленно покачивающихся под порывами ветра. Однако все равно оставалось множество остатков в густой тени, и мы юркнули в один из них, чтобы иметь возможность все видеть, оставаясь незамеченными. Спиной к кострам стояли человек 10 или больше, крупные сильные мужчины в черных колпаках с прорезями для глаз и рта. В руках они держали дубинки и, похоже, страстно желали пустить их в ход. Это были палачи, которым предстояло помогать к визитору во время сожжения и в случае необходимости удерживать на расстоянии толпу. У меня были большие сомнения насчет того, как поведет себя толпа. Можно ли рассчитывать на этих людей? Конечно, тут наверняка присутствуют родственники и друзья осужденных, у которых может и возникнет желание спасти их, но осмелятся ли они? Брат Питер был прав. Говоря, что есть множество людей, которым нравится смотреть, как сжигают других. Для них это просто развлечение. Едва эта мысль промелькнула в моем сознании, как в отдалении послышался барабанный бой. «Сжечь! Сжечь всех ведьм! Сжечь!» Вот что казалось, выбивали барабаны. По толпе пробежал ропот, постепенно перешедший в рев и свист. На своем огромном белом жеребце приближался квизитор, а следом за ним грохотала открытая повозка с пленниками. Со всех сторон ее окружали всадники с мечами на бедрах. За ними важно вышагивали двенадцать барабанщиков, театральными жестами вскидывая и опуская барабанные палочки. «Сжечь! Сжечь! Сжечь всех ведьм! Сжечь!» Внезапно у меня возникло ощущение полной безнадежности. Стоящие в толпе впереди начали забрасывать пленников гнилыми фруктами. Однако сопровождающие повозку охранники, видимо, опасаясь, что по ошибке достанется и им, направили коней прямо в толпу, заставив ее отхлынуть назад. Повозка остановилась, и тут я в первый раз смог как следует разглядеть ведьмака. Некоторые пленники стояли на коленях и молились, другие плакали и рвали на себе волосы. Но мой учитель стоял выпрямившись и глядя прямо перед собой. Лицо у него выглядело измученным, усталым, и в глазах было тоже отсутствующее выражение, как будто он не понимал, что происходит. Над левым глазом появился новый синяк. Нижняя губа треснула и распухла, из чего я сделал вывод — что его опять били. Вперед вышел священник со свитком в правой руке, и ритм барабанного боя изменился. Теперь это был низкий, нарастающий рокот, внезапно оборвавшийся, когда священник начал зачитывать то, что было написано на пергаменте. «Слушайте, жители Пристауна! Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями казни на костре, «Двенадцати ведьм и одного колдуна, великих грешников, которых вы видите перед собой! Молитесь за их души! Молитесь, чтобы страдания помогли им осознать свои ошибки! Молитесь, чтобы, поняв это, они просили Господа о прощении и о спасении своей бессмертной души!» Снова застучали барабаны. Однако священник еще не закончил, и едва они смолкли, Продолжил чтение. «Наш лорд-протектор, верховный квизитор, желает, чтобы эта казнь послужила уроком тем, кто избрал путь тьмы. Смотрите, как будут гореть эти грешники, смотрите, как затрещат их кости, и плоть начнет оплывать, словно свеча. Слушайте их крики и не забывайте, что это ничто по сравнению с пламенем ада». Ничто по сравнению с вечными муками, ожидающими тех, кто не заслуживает прощения. После этих слов воцарилась гробовая тишина. Может, людей испугало напоминание об Аде, однако мне показалось, что тут было что-то еще. То, что самого меня, страшило невероятно. Стоять и смотреть на тот ужас, который вот-вот должен был произойти осознавать, что живая плоть и кровь преданы огню и терпят невыразимую боль. Двое мужчин в колпаках вышли вперед и грубо стащили с повозки первую пленницу, женщину с густыми седыми волосами почти до пояса. Пока они волокли ее к ближайшему костру, она плевалась, осыпала их проклятиями и отчаянно пыталась освободиться. В толпе засмеялись, начали отпускать колкости и всячески обзывать ее, но она каким-то чудом сумела вырваться и бросилась в темноту. Не успели охранники сделать и шага догонку, как квизитор проскакал мимо них на своем коне, из-под копыт которого во все стороны летел дерн. Он схватил старуху за волосы, ударил ее кулаком и дернул вверх с такой силой, что спина у нее выгнулась дугой, а ноги почти оторвались от земли. Пока аквизитор волок ее к костру, она вопила высоким, тонким голосом. Охранники снова схватили приговоренную и быстро привязали к одному из столбов ближайшего костра. Ее судьба была предрешена. Сердце у меня упало. Следующим из повозки вытащили ведьмака. Его подвели к самому большому костру и привязали к центральному столбу. Он не делал попыток вырваться. Я снова вспомнил его слова о том, что смерть на костре – одна из самых мучительных, и что поэтому он никогда не поступает так с ведьмами. Это было невыносимо – видеть, как он стоит здесь, привязанный к столбу, ожидая страшной участи. У некоторых присутствующих квизитора в руках были факелы. Я представил себе, как они подносят их к кострам, и пламя охватывает ведьмака. Ужас сковал меня, по лицу покатились слезы. Что он там говорил о том, будто кто-то или что-то все время наблюдает за нами? И если мы живем по совести, — говорил он, — то в час нужды это что-то или кто-то станет рядом с нами и даст нам часть своей силы. Ведьмак всю жизнь жил по совести и делал то, что считал правильным. Разве он не заслуживает, чтобы ему помогли? Если бы я вырос в семье, где принято ходить в церковь, я бы сейчас помолился. Однако у меня не было такой привычки, я не знал, как нужно молиться, и все же, не отдавая себе в этом отчета, начал что-то нашептывать. Я не собирался молиться, но, полагаю, именно так это и называется. «Помоги ему, пожалуйста», — прошептал я. «Пожалуйста, помоги ему». Неожиданно волосы на голове у меня зашевелились, я ощутил очень сильный холод. К нам приближалось нечто, принадлежащее тьме. Нечто сильное и опасное. Алиса вдруг тяжело задышала и застонала. В то же мгновение в глазах у меня потемнело, и, потянувшись к ней, я не смог разглядеть даже собственной руки. Приглушенный шум голосов толпы затих в отдалении, воцарилась тишина. Возникло чувство, будто я отрезан от остального мира, остался один в темноте. Я знал, в чем дело. Это появился лихо. Я ничего не видел в кромешной тьме, только чувствовал, что он рядом. Огромный темный дух, страшная тяжесть, угрожающая выдавить из меня жизнь. Я был в ужасе. Боялся и за себя, и за всех собравшихся тут ни в чем не повинных людей. Но не мог сделать ничего, кроме как дождаться, пока тьма рассеется. Когда в глазах прояснилось, я увидел, что Алиса устремилась вперед. Прежде чем я смог остановить ее, она вышла из тени и направилась прямо к ведьмаку, рядом с которым стояли два палача. Квизитор тоже был рядом. Когда она приблизилась, он развернул коня в ее сторону и пустил его легким галопом. У меня промелькнула мысль, что он хочет сбить ее с ног, однако он вдруг резко остановил коня так близко от Алисы, что мог бы дотянуться до нее рукой. На его лице заиграла жестокая улыбка. Должно быть, он узнал в ней избежавшую пленницу. Того, что Алиса сделала дальше, мне не забыть до конца моих дней. Во внезапно наступившей тишине она вскинула в сторону квизитора руки указывая на него указательными пальцами. И вдруг расхохоталась, так громко, что смех эхом прокатился по холму. И снова волосы у меня на затылке стали дыбом. В этом смехе звучали вызов и торжество. И я подумал, как это странно. Квизитор собрался сжечь на костре невинных, несправедливо обвиненных людей, в то время как настоящая ведьма, обладающая подлинной силой, на свободе и смело смотрит ему в лицо. Потом Алиса раскинула руки в стороны и завертелась волчком. На носу и голове белого жеребца-квизитора проступили темные пятна. Поначалу я не понял, что происходит, но потом конь испуганно заржал и встал на дыбы, и я увидел, как капли крови срываются с левой руки Алисы, оттуда, где совсем недавно сосал кровь лихо. Откуда-то налетел мощный порыв ветра, ослепительно полыхнула молния и загрохотал гром с такой силой, что у меня заложило уши. Я стоял на коленях, люди вокруг кричали и плакали. Оглянувшись, я увидел, что Алиса по-прежнему крутится все быстрее и быстрее. Белый конь снова встал на дыбы и на этот раз сбросил себя к визитора прямо в костер. Еще раз полыхнула молния. И вдруг край костра вспыхнул. Пламя с треском взметнулось вверх и охватило стоящего на коленях квизитора. Охранники бросились к нему, чтобы помочь, однако толпа тоже хлынула вперед, и одного из охранников стащили с коня. То, что происходило дальше, выглядело как самый настоящий бунт. Одни люди яростно сражались, другие начали разбегаться. В воздухе звенели крики и вопли. Я выронил мешок и бросился к своему наставнику. Пламя распространялось быстро и грозило поглотить его. Не раздумывая, я кинулся прямо в костер, чувствуя жар пламени, от которого уже начали загораться крупные куски дерева. Я неумело пытался распутать узлы на веревке ведьмака. Слева какой-то человек развязывал седоволосую женщину, которую привязали первой. Меня охватила паника. Ничего не получалось. Слишком много узлов, и они слишком сильно затянуты, а жар все сильнее. Внезапно слева раздался торжествующий вскрик. Человек освободил женщину, и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, как именно он это сделал. В руке у него блеснул нож. Мужчина повел женщину от костра и тут бросил взгляд в мою сторону. Шум стоял страшный. Вопли, стоны, треск пламени. Даже если бы я крикнул, он бы меня не услышал, поэтому я просто протянул к нему руку. На мгновение он заколебался, но потом бросил мне нож. Он упал неподалеку, в огонь. Не раздумывая, я сунул туда руку и нащупал нож. На то, чтобы разрезать веревки, ушло всего несколько секунд. Меня охватило чувство огромного облегчения. Ведьмак, только что стоявший на пороге смерти, был свободен. Однако радовался я недолго. Вокруг было полно людей-квизитора. Нас запросто могли заметить и схватить. И тогда мы сгорим оба. Нужно было увести ведьмака от горящего костра в тьму, туда, где нас никто не сможет увидеть. На это, казалось, ушла целая вечность. Он тяжело навалился на меня и делал маленькие неуверенные шаги. Вспомнив про мешок, я свернул к тому месту, где его оставил. Нам просто на редкость повезло, что мы не наткнулись на людей-квизитора. Самого его нигде не было видно, но в отдалении направо и налево рубились всадники. В любую минуту кто-нибудь из них мог напасть на нас. С каждым шагом двигаться становилось все труднее и труднее. Ведьмак наваливался на меня всей своей тяжестью, а я в правой руке нес еще и его мешок. Но потом кто-то подхватил его под другую руку, и мы устремились под деревья, во тьму и безопасность. Это была Алиса. — Том, у меня получилось! — взволнованно воскликнула она. — Я не знал, что и сказать. Конечно, я был рад тому, как обернулось дело, но мне не нравилось, какой путь она выбрала. «Где теперь лихо?» – спросил я. «Не думай об этом, Том. Я могу чувствовать, когда он рядом, и сейчас его здесь нет. Наверное, потратил много сил на то, что только что сделал, и теперь убрался куда-нибудь во мрак, чтобы восстановить их». Не могу сказать, что это сообщение меня обрадовало. «А что там с квизитором?» – спросил я. «Он сгорел?» – Алиса покачала головой. «Только руки обжег, когда упал. Вот и все. Но теперь, по крайней мере, он знает, что это такое — гореть заживо. Только тут я почувствовал боль в собственной руке, левой, на которую опирался ведьмак. Я глянул на нее и увидел, что тыльная сторона кисти покраснела и покрылась волдырями. С каждой минутой боль усиливалась. Мы пересекли реку по мосту вместе с испуганными людьми, торопливо шагающими в сторону города и жаждущими как можно скорее оказаться подальше от того, что творилось за их спинами. Очевидно, они опасались расплаты за бунт. Можно не сомневаться, люди Квизитора быстро спохватятся и постараются изловить пленников и наказать тех, кто принимал участие в их освобождении. Пострадать мог любой, подвернувшийся им под руку. Задолго до рассвета мы покинули пристаун и первые несколько часов нарождающегося дня провели в полуразрушенном хлеву, опасаясь, что люди квизитора рыщут вокруг в поисках сбежавших пленников. Ведьмак не произнес ни слова. Никогда я заговаривал с ним, никогда подобрал его посох и отдал ему. Взгляд у него по-прежнему был отсутствующий, как будто мысленно он находился где-то совсем в другом месте. Я начал беспокоиться. Может, удар по голове серьезно повредил ему, и эта мысль не оставила мне выбора. «Нужно отвезти его к нам домой», — сказал я. «Мама сумеет ему помочь». «Хотя меня видеть рада не будет, верно? Даже когда узнает, что я сделала. Да и твои братья тоже». Я кивнул, вздрогнув от боли в руке. Алиса была права. Лучше бы не брать ее с собой, но без помощи мне было не обойтись. Ведьмак еле стоял на ногах. «Что с тобой, Том?» Тут она заметила, в каком состоянии моя рука, и подошла поближе, чтобы разглядеть ее. «Побудь здесь, я скоро вернусь!» «Нет, Алиса, это слишком опасно!» Но она уже выскользнула из сарая, а десять минут спустя вернулась с кусочками коры и листьями растения, которое я не узнал. Разжевала кору в кашицу и скомандовала. «Вытяни руку!» «Что это?» – с сомнением спросил я, но послушался, поскольку рука сильно болела. Осторожными движениями Алиса приложила кашицу из коры к ожогу и обернула руку листьями, после чего закрепила их, оторвав лоскут от своего черного платья. «Это Лиззи меня научила», – сказала она. «Скоро перестанет болеть!» Я собрался запротестовать, но боль почти сразу же стала ослабевать. Это было лекарство, и применять его научила Алису-ведьма. Лекарство, которое помогало. Странно устроен этот мир. Иногда зло творит добро. И я имею в виду не только свою руку. Сделка, которую Алиса заключила с лихом, спасла ведьмаку жизнь. Глава 14. Рассказ отца К нашей ферме мы вышли примерно за час до заката. Это было удачно, потому что как раз в это время отец и Джек обычно шли доить коров. Я хотел успеть поговорить с мамой наедине. Я не был дома с весны, когда сюда явилась старая ведьма Мамаша Малкин. Благодаря отваге Алисы, Ведьму мы уничтожили, но случившееся разозлило Джека и расстроило его жену Элли. Я знал, что они будут недовольны, если я останусь здесь после наступления темноты. Ремесло ведьмака пугало их. К тому же они беспокоились, как бы чего ни случилось с их ребенком. Поэтому все, чего я хотел, это помочь ведьмаку и тут же уйти. Я понимал, что приведя сюда ведьмака и Алису, Рискую жизнью всех домашних. Если люди-квизитора найдут нас здесь, они не пожалеют тех, кто укрывает ведьму и ведьмака. Я не хотел подвергать свою семью большей опасности, чем это необходимо, и решил оставить Алису с ведьмаком за пределами фермы. Неподалеку стояла старая пастушья хижина, принадлежавшая нашим соседям. Скот они больше не разводили, и хибарка уже много лет стояла пустой. Я помог Алисе втащить ведьмака внутрь, сказал, чтобы они ждали меня здесь, и пошел через поле к ограде нашей фермы. Когда я открыл дверь кухни, мама, как обычно, сидела в своем кресле-качалке около очага. Стоило мне войти, кресло перестало качаться, и мама пристально посмотрела на меня. Занавески были уже задернуты, и в медном подсвечнике горела восковая свеча. «Садись, сын». Негромко, мягко пригласила меня мама. «Подвинь кресло и расскажи мне все». Казалось, она ничуть не удивилась, увидев меня. Так было всегда. К маме часто обращались, когда у живущих по соседству женщин были трудные роды и повитухи боялись, что не справятся. И каким-то загадочным образом она всегда знала заранее, что потребуется ее помощь. Она чувствовала такие вещи. Вот как сейчас почувствовала, что я приду. В маме вообще было что-то особенное. Она обладала даром, который человек вроде квизитора наверняка попытался бы искоренить. «Случилось что-то скверное, да?» – спросила мама. «И что с твоей рукой?» «Пустяки, мама, просто ожог. Алиса помогла мне, теперь совсем не болит». При упоминании Алисы мама вскинула брови. «Расскажи мне все, сын!» Я кивнул, чувствуя, как горлу подступает ком. И смог заговорить лишь с третьей попытки. Так срывался голос. Когда же, наконец, мне это удалось, слова полились неудержимым потоком. «Они едва не сожгли мистера Грегори, мама! Квизитор схватил его в пристауне! Мы сбежали, но за нами наверняка гонятся, а ведьмак очень плох!» Ему нужна помощь. Нам всем нужна помощь. Слезы побежали по лицу, когда я признался самому себе в том, что сейчас беспокоило меня больше всего. Главной причиной, почему я не хотел идти на холм с маяком, был страх. Я боялся, что они схватят меня и тоже сожгут. Что хотела бы я знать, вы делали в пристауне? спросила мама. Умер брат мистера Грегори и там проходили похороны, мы и должны были пойти. Ты не все мне рассказал. Как вам удалось сбежать от квизитора? Мне неприятно было рассказывать маме, что сделала Алиса. Дело в том, что однажды мама попыталась помочь Алисе, и я не хотел, чтобы она знала, что в конце концов Алиса перешла на сторону тьмы, чего всегда и опасался ведьмак. Однако выбора у меня не было. Я ей все рассказал. Когда я закончил, мама глубоко вздохнула. «Вот это настоящая беда!» — сказала она. «Лихо на свободе. Это не сулит ничего хорошего жителям графства. А еще и подчиняющаяся его воле молодая ведьма. Я боюсь за всех нас. Однако теперь нужно просто сделать все, что в наших силах. Больше ничего не остается». Пойду, возьму свою сумку и посмотрю, могу ли я чем-нибудь помочь бедному мистеру Грегори. Спасибо, мама. Тут до меня дошло, что до сих пор мы разговаривали только о моих неприятностях. А как дела у вас? Как дочка Элли? Мама улыбнулась, но я заметил в ее глазах оттенок грусти. О, с малышкой все прекрасно. Элли и Джек по-настоящему счастливы. Но знаешь, сынок? она ласково прикоснулась к моей руке. «У меня для тебя тоже есть плохие новости. Они касаются твоего отца. Он очень сильно болен». Я вскочил, не веря своим ушам, но одного взгляда на мамино лицо оказалось достаточно, чтобы понять это серьезно. «Сядь, сын, и выслушай меня внимательно, прежде чем горевать. Дело обстоит скверно, но могло быть еще хуже». Вначале он все время мерз, потом болезнь перекинулась на грудь и началось воспаление легких. Мы едва не потеряли его. Сейчас, надеюсь, он пошел на поправку. Однако всю зиму ему придется беречься. На ферме он теперь не работник. Джеку придется справляться одному. Я мог бы помочь, мама. Нет, сынок, ты должен заниматься своим делом. Сейчас, когда Лиха на свободе, а твой наставник болен. «Графство нуждается в тебе как никогда. Вот что, давай я сначала поднимусь к твоему отцу и сообщу, что ты здесь. Я не буду ничего рассказывать о бедах, которые на тебя обрушились. От плохих новостей ему может стать хуже». Я остался ждать на кухне. Спустя минуту-другую мама вернулась со своей сумкой. «Я пойду к твоему учителю, а ты пока поднимись к отцу». Он обрадуется тебе, но постарайся не слишком утомлять его. Он все еще очень слаб. Отец сидел в постели, опираясь на подушки. Когда я вошел, на его лице возникла бледная улыбка. Он похудел, выглядел усталым, а седая щетина на подбородке старила его. Какая приятная неожиданность, Том! Садись. Он кивнул на кресло рядом с постелью. Мне очень жаль. — сказал я. — Если бы я знал, что ты заболел, то пришел бы раньше, чтобы повидаться с тобой. Отец махнул рукой, словно хотел сказать, что это не важно, и вдруг ужасно закашлялся. Что же с ним было в разгар болезни, если он сейчас так кашляет? В комнате пахло болезнью. Чем-то таким, чего никогда не ощущаешь на открытом воздухе. Чем-то что бывает только в комнате больного». «Как твоя работа?» — спросил он, наконец, с трудом отдышавшись. «Неплохо. Я уже привык. Это лучше, чем работать на ферме». Я постарался не думать о случившемся. «Работать на ферме для тебя слишком скучно, да?» Он снова устало улыбнулся мне. «Вспомни, я и сам не всегда был фермером». Я кивнул. В молодости отец был моряком. Он рассказывал нам всякие истории о тех краях, где побывал. Очень интересные, красочные и волнующие. Когда он вспоминал те времена, его глаза сияли, и складывалось впечатление, что мыслями он был далеко-далеко. Как я хочу, чтобы эти искры жизни снова вспыхнули в его глазах. «Да, папа». «Я знаю. Расскажи мне одну историю, ту, об огромном ките». Помолчав, он взял меня за руку и подтянул поближе. «Думаю, сейчас нужно рассказать тебе другую историю, сынок. Пока еще не поздно». «Не говори глупостей», — сказал я, не ожидав такого поворота нашего разговора. «Да, Том, я надеюсь увидеть еще одну весну, а может и лето». Но не думаю, что надолго задержусь в этом мире. Я много размышлял в последнее время и решил, что пора рассказать тебе о том, что мне известно. Я не надеялся увидеться с тобой так скоро, но вот ты здесь. И кто знает, когда мы встретимся снова?» Он помолчал. «Это о твоей матери. Как мы с ней нашли друг друга и все такое?» «Впереди у тебя не одна весна, папа», — возразил я. По правде говоря, он меня удивил. Отец рассказывал нам много замечательных историй, но от разговора о том, как он встретился с мамой, упорно уклонялся. Обычно давал понять, что не хочет об этом говорить. Он либо менял тему, либо заявлял «спросите у нее самой». Но мы никогда этого не делали. В детстве многого не понимаешь, но если чувствуешь, что родители не хотят о чем-то говорить, не всегда решаешься спрашивать. Однако сегодня все было иначе. Устало покачав головой, отец понурился, словно на плечи ему давила ужасная тяжесть. Когда он выпрямился, на лице снова промелькнула бледная улыбка. «Знаешь, я совсем не уверен, что мама...» облагодарит меня за то, что я тебе рассказал, поэтому пусть все останется между нами. Твоим братьям я ничего рассказывать не стану, и ты не делай этого, сынок. Но раз уж ты выбрал такое ремесло, и раз уж ты седьмой сын седьмого сына, ну, ты меня понимаешь». Он снова замолчал и закрыл глаза. У меня даже сердце защемило. Он выглядел таким старым и больным. Наконец он взглянул на меня. Как-то раз мы вошли в маленькую гавань, чтобы пополнить запасы пресной воды. Как будто опасаясь, что может передумать, отец сходу приступил к сути дела. Это была уединенная деревушка у подножия высоких скалистых гор. Всего лишь дом капитана порта и несколько маленьких рыбачьих хижин из белого камня. Мы были в море несколько недель, и наш капитан, добрая душа, сказал, что мы заслужили передышку и отпустил нас всех на берег, но по очереди, в две смены. Я оказался во второй и попал на сушу уже после наступления темноты. Нас было больше десяти человек, и когда мы добрались до таверны, расположенной на краю деревни, примерно на полпути к горам, она уже закрывалась» поэтому мы торопились напиться, заливая спиртное в глотку, как будто были уверены, что завтрашний день никогда не наступит. А потом купили еще по бутылке красного вина на каждого, рассчитывая прикончить их на обратном пути. Наверное, я здорово перебрал, потому что проснулся на обочине крутой дороги, ведущей к гавани. Небо уже начало светлеть, Но меня это не слишком обеспокоило, потому что отплыть мы должны были только в полдень. Я поднялся, отряхнулся и тут вдалеке услышал чьи-то всхлипы. Я не сразу сообразил, что это за звуки. В смысле, вроде бы, похоже на женский плач, но кто знает, что это на самом деле. Мы вдоволь наслушались странных рассказов о всяких тварях, охотящихся на путников. Я был один и, не боюсь признаться, испугался. Но если бы я так и не решился пойти посмотреть, кто же это плачет, то никогда бы не встретил твою маму, и сейчас ты бы здесь не сидел. Я вскарабкался на крутой холм рядом с дорогой, спустился по другой его стороне и оказался на краю очень высокого утеса. Внизу бились скалы волны, и в заливе стоял на якоре корабль, такой маленький, что, казалось, он мог уместиться у меня на ладони. На краю утёса, словно крысиный зуб, торчала узкая скала. К ней была привязана цепями молодая женщина. Она сидела лицом к морю и была в чём матерь дела. Сказав это, отец покраснел. Она заговорила со мной о чём-то чего сильно боялась. О чем-то гораздо худшем, чем обнаженной быть привязанной к скале. Она говорила на своем языке, и я не понимал ни слова. И до сих пор не все понимаю. Но тебя-то она учила ее родному языку. Только тебя, верно? Она хорошая мать, но ни один из твоих братьев не слышал от нее ни слова по-гречески. Я кивнул. Моим братьям это не слишком нравилось, Особенно Джеку, что нередко осложняло мне жизнь. Она не могла объяснить на словах, чего боится. Я понял лишь, что опасность угрожает со стороны моря, но никак не мог взять в толк, о чем речь. И тут над горизонтом показался краешек солнца, и девушка закричала. Я смотрел на нее и не верил своим глазам. Ее кожа начала покрываться крошечными волдырями. Не прошло и минуты, как тело девушки превратилось в одну сплошную рану. Солнца она боялась, вот чего. И до сего дня, как ты наверняка заметил, она плохо переносит даже здешнее солнце. А в том краю солнца куда злее нашего. И без моей помощи она бы просто умерла». Отец замолчал, пытаясь одолеть одышку, а я в это время думал о маме. «Да, я всегда знал, что она избегает солнечного света, но это не казалось мне чем-то удивительным». «Что я мог сделать?» – продолжал он. «Времени на раздумья не было, поэтому я содрал с себя рубашку и укрыл женщину. Но этого оказалось недостаточно, пришлось снять и штаны тоже. А потом я встал спиной к солнцу, чтобы моя тень защитила ее от опаляющего света». Миновал полдень, а я все стоял, пока солнце, наконец, не скрылось. К этому времени корабль отплыл без меня. Спина моя обгорела, зато твоя мама осталась жива, и ее волдыри исчезли. Я попытался освободить ее от цепи, но тот, кто привязывал ее, знал об узлах больше меня, а ведь я, что не говори, был моряком. И только когда мне, в конце концов, удалось распутать цепи... Я увидел кое-что еще, более жестокое и более гнусное. Я просто глазам своим не поверил. В смысле, она такая хорошая женщина, твоя мама. Как могли сделать с ней это? Да и с любой женщиной, если уж на то пошло». Отец снова замолчал, глядя на свои руки, подрагивающие от воспоминаний. Я ждал почти минуту, а потом не выдержал и спросил. «Что это было, папа? Что с ней сделали?» Когда он поднял на меня глаза, они были полны слез. Прибили левую руку к скале толстым гвоздем с широкой шляпкой. Пока я пытался придумать, как освободить ей руку, не причинив боли, она лишь улыбнулась и просто сдернула ее с гвоздя. На камне тут же хлынула кровь. Но твоя мама встала и подошла ко мне, как будто все это были сущие пустяки. Я попятился и едва не свалился с учеса, но она успела схватить меня за плечо и помогла удержаться. И тут мы поцеловались. Я был матросом и каждый год бывал во многих портах. Не раз целовал женщин, но обычно после того, как крепко напивался, иногда даже до бесчувствия. Я никогда не целовал женщину на трезвую голову и уж точно при свете дня. Не могу объяснить, почему в тот же миг я понял, что она моя судьба. Женщина, с которой я останусь до конца своих дней». Отец снова закашлялся. Кашлял он очень долго, а когда, наконец, перестал, то с трудом перевел дыхание. Наверное, нужно было дать ему отдохнуть. Но я понимал, что другого шанса узнать о маме мне может и не представиться. Мысли метались в голове. Кое-что из его рассказа напомнило мне записи ведьмака о Мэг. Ее тоже связали цепью, и, освободившись, она тоже поцеловала его. Интересно, цепь, которой связали маму, была серебряной? Я не решился задать этот вопрос, потому что не был уверен, что хочу знать ответа. Может, отец сам скажет. «Что случилось потом, папа?» «Как ты сумел вернуться домой?» «У твоей матери были деньги, сынок. Она жила одна в большом доме с садом, окруженном высокими стенами. Он находился примерно в миле от того места, где я ее нашел. Там я и бросил якорь. Рука у нее зажила быстро, не осталось даже шрама. А нашему языку я ее научил. Показывал на разные предметы и говорил, как они называются». Она повторяла, а я кивал, если она говорила правильно. Любое слово она схватывала с первого раза. «У тебя умная мама, сынок. Действительно умная. И у нее прекрасная память. Мы прожили в этом доме не одну неделю, и я был по-настоящему счастлив. Но только до того вечера, как к нам в гости впервые пришли ее сестры. Их было двое, такие высокие, неистовые женщины». Обычно они разводили костер за домом и сидели там до рассвета, разговаривая с твоей мамой. Иногда все трое танцевали вокруг костра, а иногда ночь напролет играли в кости. Но всегда, когда они приходили, начинались споры, с каждым разом все более бурные. «Я чувствовал, что это имеет какое-то отношение ко мне, потому что сестры твоей матери, увидев меня в окне, сердито отворачивались» она махала мне рукой, чтобы я шел обратно в комнату. Я им явно не нравился, и, по-моему, именно по этой причине мы перебрались оттуда в графство. Когда-то я отплыл отсюда как наемник, обычный матрос, а вернулся джентльменом. Твоя мама оплатила дорогу, у нас была отдельная каюта. Потом она купила эту ферму, и мы поженились в маленькой церкви на холме Меллора, где на кладбище похоронены мои родители. Твоя мать не верит в то, во что верим мы. Но ради меня она согласилась обвенчаться, чтобы соседи не судачили. Не прошло и года, как на свет появился твой брат Джек. Я прожил славную жизнь, сынок, и лучшая часть ее началась в тот день, когда мы встретились с твоей мамой. Однако... Я рассказываю тебе все это потому, что хочу предупредить тебя. Ты понимаешь, что однажды, когда меня не станет, мама вернется домой, туда, откуда она родом?» Услышав такое, я изумленно открыл рот. «Но ведь у нее тут семья. Не бросит же она своих внуков?» Отец печально покачал головой. «Не думаю, что у нее есть выбор, сынок. Как-то она сказала мне, что у нее там осталось незаконченное дело. Не знаю, что она имела в виду, и она никогда не рассказывала, почему ее привязали к скале и оставили умирать. Но там ее родина, и мама вправе распоряжаться собственной жизнью. Когда придет время, она вернется туда, поэтому постарайся не делать расставание еще труднее. Посмотри на меня, парень. Что ты видишь? Я не знал, что сказать. «Ты видишь старого человека, которому осталось недолго. Мне достаточно взглянуть в зеркало, чтобы понять это. Поэтому не надо говорить мне, что я ошибаюсь. Что касается твоей мамы, то она еще в расцвете сил. Конечно, она не та девушка, какой была когда-то, и все же впереди у нее долгая жизнь. Если бы не то, что я сделал тогда для нее...» Твоя мама и не посмотрела бы в мою сторону. Она заслужила свою свободу, поэтому пусть уйдет с улыбкой. Ты ведь сделаешь, чтобы так все и случилось, сынок. Я кивнул и оставался с отцом до тех пор, пока он не успокоился и не уснул. Глава пятнадцатая. Серебряная цепь. Когда я спустился, мама уже вернулась. Мне хотелось узнать, как там ведьмак и как она помогла ему, но я не успел ничего спросить. Сквозь кухонное окно я увидел Джека, идущего по двору вместе с Элли, которая несла на руках малышку. «Я сделала для твоего учителя все, что смогла, сынок», — шепнула мама перед тем, как Джек открыл дверь. «Поговорим после ужина». Увидев меня, Джек замер в дверном проеме. Выражение его лица менялось то в одну сторону, то в другую. Наконец он улыбнулся, подошел и положил руку мне на плечо. «Рад видеть тебя, Том», — сказал он. «Я просто заглянул по пути в Чиппенден, ответил я. «Хотелось посмотреть, как вы тут. Я бы и раньше пришел, если бы знал, что папа так болен». «Он уже поправляется» перебил меня Джек. И это главное. «Да, Том, ему сейчас гораздо лучше», сказала Элли. «Через несколько недель он будет в полном порядке». Грустное лицо мамы говорило о другом. Папе крупно повезет, если он доживет до весны. Она понимала это. И я тоже. За ужином все выглядели подавленными, даже мама. Не знаю, что тому было причиной, Мое присутствие или папина болезнь, заставивший всех притихнуть. Но во время еды даже Джек все больше помалкивал, хотя когда, наконец, открыл рот, то не удержался от насмешки. «Что-то ты бледный, Том. Должно быть, все рыщешь по ночам. Смотри, добром это не кончится!» «Не будь таким бессердечным, Джек!» – упрекнула его Элли и повернулась ко мне. «Как тебе наша Мэри, Том?» Мы ее уже месяц как окрестили. Выросла она хоть немного с тех пор, как ты видел ее. Я улыбнулся и кивнул. По правде говоря, я поразился, как повзрослела малышка. Раньше это было нечто крошечное, с красным сморщенным личиком, а теперь она стала пухленькой, с крепкими ручками, ножками и внимательным, даже настороженным выражением лица. Казалось, она вот-вот спрыгнет с колен Элли и начнет ползать по полу. Я думал, что не так уж голоден, однако стоило маме положить мне на тарелку большую порцию источающего пар тушеного мяса с овощами, как я тут же накинулся на еду. Не успели мы закончить, как мама с улыбкой сказала Джеко и Элли. «Мне нужно кое-что обсудить с Томом. Может, вы сегодня ляжете пораньше?» «И не беспокойся о посуде, Элли, я сама все вымою». На блюде оставалось еще немного тушеного мяса, и Джек сперва жадно посмотрел на него, а потом, вопросительно, на маму. Однако Элли тут же встала, следом за ней медленно поднялся и Джек, хотя я видел, что ему все это не слишком нравится. — Я только возьму собак и пройдусь вдоль ограды, — сказал он. — Прошлой ночью тут лиса объявилась. Как только они ушли, я выпалил вопрос, который сжег мне язык. «Как он, мам? Мистер Грегори поправляется?» Я сделала для него, что смогла. Когда страдает голова, обычно это проходит само собой, раньше или позже. Время покажет. Думаю, чем скорее вы вернетесь в Чипенден, тем лучше. Здесь ему всегда рады, но я вынуждена уважать чувства Джека и Элли. Я кивнул, с грустью глядя на стол. «Осилишь вторую порцию, Том?» – спросила мама. «Дважды предлагать мне добавки не потребовалось». Мама улыбнулась, увидев, как я уминаю мясо. «Я только поднимусь к папе, взгляну, как он там», сказала она через некоторое время. Вернулась она быстро. «С ним все хорошо. Спит». Она села напротив и смотрела, как я ем, с очень серьезным выражением лица. Ранки у Алисы на пальцах. Это оттуда лихо пил кровь спросила она. Я кивнул, и тут же последовал новый, неожиданный вопрос. «Ты доверяешь ей после того, что произошло?» Я пожал плечами. «Не знаю. Да, она перешла на сторону тьмы, но без ее помощи ведьмак и другие невинные люди погибли бы». Мама вздохнула. «Скверное дело. Я даже не знаю, что и сказать. Правильнее было бы мне пойти с вами, помочь отвезти твоего учителя в Чиппенден, потому что это будет нелегкое путешествие. Но я не могу оставить папу. Ему может снова стать хуже, и я не хочу рисковать. Я почистил тарелку куском хлеба и отодвинул кресло. Я, пожалуй, пойду, мам. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше опасность вам угрожает. Вряд ли квизитор просто так даст нам уйти. И теперь, когда Лиха напился крови Алисы, и вырвался на свободу, существует риск, что я могу показать ему дорогу сюда. «Так уж не торопись», — сказала мама. «Я дам вам в дорогу немного ветчины и хлеба». «Спасибо, мама». Я смотрел, как она режет хлеб, и страшно сожалел, что не могу задержаться подольше, хотя бы на одну ночь. «Том, мистер Грегори, рассказывал тебе о ведьмах, которые используют приживал» я кивну. Разные типы ведьм черпают силу из разных источников. Одни используют магию костей, другие — кровавую магию, а недавно ведьмак рассказал мне о третьем, еще более опасном типе. Эти ведьмы практикуют так называемую магию приживал. Они дают свою кровь какой-нибудь живой твари, коту, жабе или летучей мыши. И это создание становится их глазами, ушами, исполнителем их воли. Но иногда могущество приживалы настолько возрастает, что ведьма полностью оказывается в его власти, и у нее не остается, или остается совсем мало, собственной воли. Ну, это то, что, по мнению Алисы, она сейчас делает, использует магию приживалы том. Она заключила соглашение с этим созданием, и теперь оно должно исполнять ее желание. Однако это опасная игра, сын. Если Алисе не хватит осторожности, то в конце концов они поменяются ролями, и доверять ей тогда уже будет нельзя. По крайней мере, пока жив Лихо. Мистер Грегори сказал, что Лихо становится сильнее и скоро сможет вернуть себе первоначальный облик, обрасти плотью. Я видел его в катакомбах. Он превратился в ведьмака и пытался обмануть меня. Похоже, его могущество и впрямь растет. Это все так, но то, что произошло недавно, отчасти отбросило его назад. Видишь ли, Лихо потратил много энергии, выбираясь на свободу из заточения, где пробыл так долго. Поэтому сейчас он несколько сбит с толку, растратил часть своих сил и, скорее всего, остается бесплотным, не имея возможности обрести тело. Но как только перестанет действовать его договор с Алисой, он вернет себе все, что утратил. «Он может видеть глазами Алисы?» — спросил я. Эта мысль просто ужасала. Мне ведь предстояло идти рядом с Алисой под покровом ночи. Сразу вспомнилось ощущение, когда тяжесть лиха давила на голову, плечи, и я был уверен, что он вот-вот меня расплющит. Может, стоит подождать рассвета? Нет, сынок, пока нет. Она отдала ему свою кровь и отпустила на свободу за что он обещал повиноваться ей трижды, но каждый раз при условии, что она снова будет давать ему кровь. Во время этой истории с кострами на холме с маяком, Алиса опять подкормила его, в результате чего ослабела и сопротивляться теперь может с трудом. Если она даст ему свою кровь еще раз, вот тогда он сможет видеть ее глазами. В результате, когда он напьется ее крови в третий раз, она полностью окажется в его власти а сам Лиха сможет обрести первоначальный облик. И тогда Алису уже не спасти. Значит, он все время будет преследовать ее? Да, сынок, но какое-то достаточно короткое время шанс найти Алису будет у Лиха невелик, если только она сама не призовет его. А если она будет находиться в движении, ему будет еще труднее. Стоит ей надолго задержаться на одном месте, и она станет для Лиха более уязвимой. И каждую ночь силы его будут прибывать. Не забывай, теперь его жертвой может стать кто угодно. Ему поможет любая кровь, как человека, так и животного. Ему ничего не стоит поймать во тьме одинокого путника, до смерти напугать его и подчинить своей воле. А потом, сумев отыскать Алису, он всегда станет держаться поблизости от нее за исключением разве что дневных часов, когда он, скорее всего, будет прятаться под землей. Создание тьмы редко осмеливается выходить на свет по доброй воле. Но теперь, когда лихо на свободе и с каждым днем становится все сильнее, всем людям графства ночью нужно проявлять особую осторожность. «Как это все началось, мама?» Мистер Грегори рассказывал, что королю маленького народца Хейсу пришлось принести в жертву лихо своих сыновей, и что каким-то чудом последний сын сумел связать эту тварь. «Это ужасная и одновременно очень грустная история», — ответила мама. О королевских сыновей даже думать невыносимо. Однако я считаю, что ты должен знать, как это было. Тогда ты лучше будешь понимать, кто тебе противостоит». Лихо обитал в длинной гряде могильных курганов, среди костей мертвецов. Сначала он утащил туда старшего сына, использовал его в качестве игрушки, проникал в мысли, сны и, в конце концов, довел до полного беспросветного отчаяния. Точно так же он поступил со всеми остальными сыновьями короля, замучив их одного за другим. Подумай только, что должен был чувствовать отец. Он, король, Ничем не мог помочь своим несчастным детям. Мама печально вздохнула. Ни один из сыновей Хейса не выдержал дольше месяца. Трое бросились с утеса и разбились о скалы. Двое перестали есть и умерли от голода. Шестой заплыл так далеко в море, что силы у него иссякли, и он утонул. Весной его тело выбросило на берег. Все шестеро похоронены в могилах вырубленных в скале. Рядом с ними в точно такой же могиле лежит их отец, умерший вскоре после гибели шестого сына. Сердце бедного короля разорвалось от горя. Его пережил лишь Нейс, последний, седьмой сын. Король тоже был седьмым сыном, и Нейс, как и ты, имел дар. Ростом он был невелик, даже по меркам своего народа, но в его жилах текла кровь предков. Он одолел Лиха и искусственно связал его. Но никто, даже твой наставник, не знает, как ему это удалось. Впоследствии демон все-таки убил Нейза, расплющив его о камни. Шли годы, но кости принца все время напоминали Лиху, как его обманули. И в конце концов он расколол их на мелкие кусочки и протолкнул сквозь отверстие в серебряных вратах. Только тогда прах Нейза захоронили как полагается в одной из каменных могил, рядом с отцом и братьями. Тогда-то эта гряда могильных курганов и получила название Хейсхэм в честь древнего короля. Некоторое время мы молчали. Ужасная история. В таком случае, как можно остановить Лихо теперь, когда он на свободе? Нарушил я молчание. Как его убить? Предоставь это мистеру Грегори, Том. Просто помоги ему вернуться в Чиппенден и поправиться. Он сообразит, что делать дальше. Легче всего было бы связать лихо снова, но ведь это не помешает ему творить зло, как все последние годы. Если он начал обретать плоть еще в катакомбах, то сумеет сделать это снова, примет свой первоначальный облик и будет продолжать отравлять жизнь в Пристауне, а через него и во всем графстве». Поэтому, хотя связанный лихо менее опасен, людям не будет покоя, пока он жив. Твой учитель должен разузнать, как убить его ради всех нас. А что, если ведьмак не выздоровеет? Давай будем надеяться на лучшее, потому что предстоит сделать еще кое-что, и тебе одному не справиться. Пойми, сын, где бы Алиса ни была... Лихо станет использовать ее, чтобы вредить другим. Твоему наставнику все-таки придется посадить ее в яму. Я видел, как мама очень нервничает. Внезапно она приложила руку к лбу и закрыла глаза, как будто у нее сильно разболелась голова. Мама, с тобой все в порядке?» С тревогой спросил я. Она кивнула и улыбнулась. «Послушай, сынок». Побудь какое-то время один. Я должна написать письмо и хочу, чтобы ты взял его с собой. Письмо? Кому? Узнаешь, когда я закончу. Я сидел в кресле рядом с огнем, глядя на тлеющие угли, а мама писала за столом. Меня разбирало любопытство, что это она там пишет. Закончив, она вернулась в свое кресло-качалку и протянула мне запечатанный конверт, на котором было написано моему младшему сыну, Томасу Джей Уорду. Я страшно удивился. Мне почему-то казалось, что это будет письмо для ведьмака, которое он должен прочесть, когда поправится. Зачем ты написала это письмо, мама? Почему просто не сказать мне то, что считаешь нужным? Потому что наше любое, даже незначительное действие может изменить ход вещей, сынок. Мама ласково положила руку мне на плечо. «Заглядывать в будущее опасно, а рассказывать другим, что ты там видишь, вдвойне. Твой учитель следует своим путем, и так и должно быть. Все мы обладаем свободой воли, однако тьма впереди сгущается, и я должна сделать все, что в моих силах, чтобы предотвратить худшее. «Открой это письмо!» Лишь в минуту крайней нужды, когда будущее покажется тебе безнадежным. Доверяй своему чутью. Ты поймешь, когда этот день настанет. Хотя я молюсь за всех нас, чтобы этого никогда не произошло. А до тех пор просто сохрани мое письмо. Я послушно сунул его в карман куртки. «Теперь иди за мной», — продолжала мама. «У меня есть для тебя кое-что еще». Потому как странно прозвучал ее голос, я догадался, куда она меня поведет. И оказался прав. Взяв в руки медный подсвечник, мама поднялась по лестнице в свою личную, всегда запертую кладовку под чердаком. До сих пор туда никто, кроме мамы, не заходил. Даже отец. Правда, совсем маленьким я был тут с ней пару раз, но ничего не запомнил. Она достала из кармана ключ, отперла дверь и мы вошли внутрь. В комнате было множество коробок и ящиков. Я знал, что мама приходит сюда раз в месяц, но понятия не имел зачем. Она остановилась перед большим сундуком около окна и посмотрела на меня так пристально, что мне стало не по себе. Конечно, она моя мама, и я люблю ее, но не пожелал бы никому встретиться с ней на узкой дорожке. «Ты почти полгода был учеником мистера Грегори и, следовательно, имел достаточно времени, чтобы во многом разобраться», — сказала мама. «И теперь тьма заметила тебя и постарается поймать. Значит, ты в опасности, сынок, и со временем эта опасность будет лишь возрастать. Но не забывай, ты ведь тоже растешь. И растешь быстро. Каждый вдох, каждый удар сердца делает тебя сильнее, храбрее» лучше. Джон Грегори много лет боролся с тьмой, прокладывая путь для тебя. Потому что, сын, когда ты станешь взрослым мужчиной, настанет уже черед тьмы бояться тебя. Тогда ты будешь охотником, а она — жертвой. Ради этого я и дала тебе жизнь». Мама улыбнулась, но улыбка была грустной. Потом она открыла сундук и подняла повыше свечу давая мне возможность разглядеть, что лежит внутри. В свете свечи сверкала длинная, прекрасная серебряная цепь. «Возьми ее», — сказала мама. «Я не могу прикоснуться к ней». Эти слова заставили меня вздрогнуть. Я понял, что передо мной та самая цепь, которой маму когда-то привязали к скале. Отец не говорил, что цепь была серебряная, а между тем это очень важно потому что именно такой обычно связывают ведьм. В ремесле ведьмака без этого инструмента не обойтись. Но значит ли это, что мама — ведьма? Может, она ведьма Ламия, как Мэг, серебряная цепь, и то, как она потом поцеловала папу? Все это показалось мне очень знакомо. Я поднял цепь, играя звеньями. Она была очень красивая, легкая и гораздо лучше качеством, чем цепи ведьмака. Серебра в сплаве явно было больше. Как будто догадавшись, о чем я думаю, мама сказала. «Значит, папа рассказал тебе о том, как мы встретились. Но вот что крепко-накрепко запомни, сын. Никто не является воплощением добра или зла в чистом виде. В нас вдоволь намешано того и другого. Однако в жизни каждого человека... Наступает момент, когда он делает шаг в сторону либо света, либо тьмы. Иногда он принимает это решение самостоятельно, а иногда под воздействием встречи с кем-то. Благодаря тому, что твой отец сделал для меня, я шагнула в правильном направлении, поэтому я сегодня здесь. Теперь эта цепь принадлежит тебе. Возьми ее и береги до тех пор, пока она тебе не понадобится. Я намотал цепь на запястье, стряхнул ее и сунул во внутренний карман, туда, где уже лежало письмо. Мама закрыла крышку сундука, и мы покинули кладовую. Внизу я взял сверток с бутербродами и собрался уходить. «Дай-ка я взгляну на твою руку». Я протянул руку, мама осторожно развязала ткань и сняла листья. Ожога как не бывало. «Девочка знает свое дело», — сказала она. В этом ей не откажешь. Теперь пусть рука дышит, и спустя несколько дней ты забудешь об ожоге. Мама обняла меня, я еще раз поблагодарил ее, открыл заднюю дверь и вышел в ночь. Я был уже на полпути через поле, когда услышал собачий лай и увидел фигуру, направляющуюся в мою сторону. Это оказался Джек, и когда он подошел ближе, я разглядел, что лицо его искажено от злости. «За дурака меня держишь, да?» — воскликнул он. «Не прошло и пяти минут, как собаки нашли их!» Я посмотрел на собак, съежившихся у ног Джека. Это были трудяги, не слишком-то ласковые, но меня они знали и обычно так или иначе приветствовали. Ничего похожего на этот раз не было. Что-то сильно напугало их. Девчонка шипела и плевалась на них. Они удирали оттуда, словно сам дьявол накручивал им хвосты. Я велел ей убираться, а у нее хватило наглости заявить, что она не на нашей земле, и меня это не касается. «Мистер Грегори Болинджек, мне ничего не оставалось, как попросить маму о помощи. Я оставил их с Алисой за пределами нашей фермы, потому что знаю, как ты к этому относишься». «Еще бы тебе не знать». Я взрослый человек, но мама отправила меня в постель, точно маленького. Кому это понравится? Да еще на глазах у моей жены. Иногда я начинаю сомневаться, станет ли эта ферма когда-нибудь моей. К этому времени я и сам разозлился и едва не брякнул в ответ, что по всей видимости это произойдет скорее, чем он думает. Все перейдет Джеку, как только отец умрет, а мама вернется к себе на родину. Однако я прикусил язык и ничего такого не сказал. «Мне очень жаль, Джек, но я должен идти». И я зашагал в сторону хижины, где оставил Ведьмака и Алису. Отойдя на некоторое расстояние, я оглянулся и увидел, что Джек идет к дому. Мы отправились в путь, не обвинявшись ни словом. Мне было о чем подумать, и, надо полагать, Алиса это понимала. Ведьмак все так же безучастно глядел в пространство, но на ногах стоял уже тверже. По крайней мере, больше на нас не опирался. Я нарушил молчание примерно за час до восхода солнца. «Ты голодная?» — спросил я. «Мама дала нам кое-что перекусить». Алиса кивнула. Мы уселись на травянистые насыпи и приступили к еде. Я предложил поесть и ведьмаку, но он грубо оттолкнул мою руку, отошел в сторону и сел на бревно как будто не хотел находиться рядом с нами. Или, по крайней мере, рядом с Алисой. Вроде бы он стал покрепче. «Что мама делала?» – спросил я. Обмыла ему лоб, а потом долго смотрела в глаза. И дала выпить какое-то снадобье. Я к ним не совалась, и она даже не глянула в мою сторону. «Она знает, что ты сделала. Мне пришлось рассказать ей. Я не могу обманывать маму». «Я сделала то, что считала правильным. Отплатила этому извергу и спасла вон сколько людей. Я сделала это и ради тебя, Том. Теперь старик Грегори снова с тобой, и вы можете продолжить ваши занятия. Ты ведь этого хочешь? Но разве я поступила неправильно?» Я молчал. Алиса помешала Квизитору сжечь невинных людей. Спасла много жизней, в том числе и жизнь ведьмака. Безусловно, все это было очень важно, но дело не в том, что она сделала, а в том, каким путем. Я хотел бы помочь ей, но не знал как. Теперь Алиса принадлежала тьме, и едва ведьмак поправится, он захочет посадить ее в яму. Мы оба понимали это.